Глава двадцать шестая. Затишье. Это что, шутка? – спросил император и глянул на меня так, что мне тут же захотелось ответить утвердительно. Но это была не шутка. Нет, к сожалению, это правда. Я быстро просмотрел новостную ленту. Все вести были об этом – уходе императора. И ажиотаж она внесла во многие сферы: акции, биржу, бизнес, Думу. Смятения было повсюду. И каждый аналитик пытался понять, почему так происходит. Алексей Иванович взял у меня телефон, сам полистал новости и лишь страшно прошептал: "София, она узнала, что вы меня вызволили, и решила играть в авангард. Нужно немедленно возвращаться назад". Алексей Иванович осторожно включился в разговор Прудковский: "Не зачтите за дерзость, но это будет не совсем правильно. Это ещё почему?" Никто же не знает из простых людей, что у вас есть двойник, и это он был на троне некоторое время, и именно его сейчас убирают. Как это будет выглядеть со стороны? Только представьте, император вдруг ни с того, ни с сего добровольно уступил место своей сестре, потом опять выгоняет её и сам садится на трон. Многие сочтут, что император Сви Прудковский вовремя прикусил губу и исправился не в себе. Доверие к власти сильно упадёт, и этим может воспользоваться София. Верно. После паузы нехотя согласился Алексей Иванович. Что ж тогда делать? Этот вопрос, такой простой, но услышанный из уст самого императора, заставил нас удивиться и растеряться. Не кто-нибудь, а сам его величество спрашивал у нас совета. Но Прудковский, хоть и знал ответ на этот вопрос, не спешил его озвучивать. Необходимо убрать Софию. Сделал это дело литое я за него. Народ сам потребует вернуться прежнего императора, а потом, выждав время, можно и сообщить реальную ситуацию. Алексей Иванович долго смотрел на меня, обдумывая мои слова. Взгляд его было очень тяжело выдержать. Он давился, сменал, но предложил эту идею и теперь должен был её отстаивать. Ты прав, наконец произнёс император совсем тихо. Так и сделаем. Подождите. облизнув пересохшие губы, спросил Прудковский: Вы что ж хотите убить действующую главу власти? Во-первых, она не действующая, а точнее нелегитимная, ответил я. Её назначение незаконно. Во-вторых, никто её убивать не собирается. А что ж тогда? Я сделаю с ней то же, что она сделала со мной, ледяным тоном произнёс император. Я посажу её в чёрный лебедь. Придумать план было невероятно сложно. Все наши рубки и попытки что-то предложить император неущдно отвергал, но делал это не из вредности и прихоти. На каждую версию у него находилось множество факторов, которые сильно мешали осуществлению задуманного. "Тогда, может быть, просто нагрянем во дворец, вы же настоящий император", предложил Прудковский. "Нет", покачал головой Алексей Иванович. "Там очень надёжная система охраны". О нашем появлении будет известно уже на подходе. А на воротах стоят сектанты, и у них, я в этом просто уверен, приказ стрелять в меня на поражение. А что если выманить Софию из её покоев? Её покои защищены ещё лучше, чем сам императорский дворец. А если пожертвуем дворцом? Просто ударим ракетами по нему. В дворце, помимо сектантов, есть множество людей, которые ни в чём не причастны: слуги, уборщики, садовники. Порядка сутню человек, нельзя жертвовать ими. Да и у дворца есть противовоздушная система. Любой пролетающий предмет будет немедленно сбит. К тому же, где мы возьмём ракеты? Император вопросительно глянул на Прудковского. Тот смущённо улыбнулся, опустил взгляд в пол. Множество идей было отвергнуто, и сейчас мы сидели в скурбном молчании, не зная, что делать. София знает, что император вырвался из тюрьмы, И теперь будет всеми силами стараться получить то, что ему причитается. Поэтому наверняка оградила себя надёжней золотого запаса страны и скорее всего собрала вокруг себя всю секту. Как же удобно! Вся зараза в одном месте. Только вот к этому месту не подобраться никак. Или у меня есть одна задумка, начал я, хотя идея, рождённая в голове, была дерзкой, слишком дерзкой. Какая задумка? Заинтересованно спросил император. К Логву Софии и в самом деле не подобраться. Чужаку. А вот своему? Что ты имеешь в виду? Когда я бился с Брауном, он бросил одну фразу, которая засела у меня в голове. Он сказал, что я далеко бы пошёл, если бы вступил в их секту. Они видели во мне своего союзника. Думаю, в самом начале, когда Распутин ещё был жив, он говорил обо мне. У меня есть дар, способный поглощать другие дары. И это умение нужно было и секте, и архитектору, их божеству, на которое они молились. Поэтому, как бы это пафосно их воскливание ни звучало, но меня они хотели заполучить в свои ряды. Только вот мои действия быстро изменили их отношение ко мне. И настороженно спросил Прудковский: "А что если предположить, что я якобы и в самом деле хочу вступить в их секту, вроде бы воевал против них?" А потом, когда понял всё их величие и могущество, пересмотрел свои взгляды. Понял, кто на самом деле истинная сила. Алексей Иванович, без обид, я это не в самом деле говорю. Что если мы подадим это Софии под таким соусом? Мол, я захотел вступить в секту, но не простым адептом, а сразу крупной фигурой. Размениваться на мелочь не с руки мне, и чтобы получить эту должность, у меня на руках есть козырная карта. Я взглянул на императора. Буду говорить, что обменяю Алексея Ивановича на должность. Сыграю такого корыстного парня. Они не поверят тебе. Ты же убил Брауна, одного из них, воскликнул Прудковский. Скажу, что Браун боялся, что я встану на его место, вот и получился конфликт, который с императором никак не связан. Эту версию косвенно подтвердит тот факт, что мы с Брауном встречались из-за игры в карты. Скажу, что именно оттуда и пошёл наш конфликт. Э, как же Алексей Иванович Ты же его вытащил из тюрьмы. Верно, улыбнулся я, но только чтобы показать, на что я способен, продемонстрировать свои силы. Скажу, что вся охрана Софии не стоит меня одного, раз я смог прорваться сквозь их отряды. Зная характер сестры, скажу, что это её сильно заденет, вставил фразу император. Чем и лучше, чем острее будет, тем лучше. Эмоции это хорошо, они сильно туманят разум. В моём послании я скажу, что готов вернуть императора обратно им в руки, но при условии, что я получу должность, высокую должность и лично из рук Софии. Тем самым мы сможем вытащить её из укрытия. План интересен, кивнул Прудковский. Только вот есть одна неувязочка. Распутин, ты убил главу их секты, Распутина, практически бога, на которого они молились и ноги которому целовали. Скажу, что на тот момент ещё не осознал всего величия секты, поэтому и хочу искупить свою вину. К тому же, думаю, что смерть Распутина не сильно огорчила Софию. Я глянул на императора. Тот внезапно кивнул. Ты прав. Вся эта ситуация, которая сложилась, тянется своими корнями из глубокого нашего детства. Нас было трое детей у прошлого императора Российской империи, его величества Ивана I. Я самый старший, София и Лука. По закону власть должна была после отца перейти мне, это знали все. К тому же сила императорского дара особо сильно проявлялась именно у меня. Поэтому спорить тут было бессмысленно. Однако София спорила и всегда спрашивала отца, почему именно я должен быть следующим императором. Даже предлагала изменить закон. Отец на это лишь смеялся. Ну что взять с несмышлёных детей? Меня усиленно готовили школа, обучение, занятия, множество занятий. Я проводил почти всё время за книгами. Нужно было изучить огромное количество наук, которые пригодятся в управлении страной. История и политология, социология и экономика, правоведение и философия, ещё тысячи разных наук. А София учиться не хотела, хотя должна была. В случае моей внезапной смерти или болезни, по закону она временно становится наследницей престола. Но до того момента, пока не соберётся Высший совет старцев и не изберёт другого императора, Софию съедала ревность. Она не могла смириться с тем, что ей никогда не стать императрицей. Думаю, именно оттуда и пошёл наш конфликт. Правда, в открытое противостояние он никогда не вылевался. Лишь однажды София налетела на меня с кулаками в порыве очередной ревности, но тогда отец очень жёстко её отчитал, и с тех пор фаза конфликта перешла в скрытую форму. Отец умер, я стал наследником, а София ещё больше увлеклась эзотерическими науками. Казалось, желание стать при властью у неё прошло. Так мне казалось. А то, что увлекается всякой ерундой, ну нравится так человеку. Я и не лез в это, считая, что сестра нашла наконец свое успокоение в этом. А потом появился Распутин. Император поморщился. Какой-то оборванец старик, которого все дворцовые бабы слушали, раскрыл рты. Мне тогда было не до этого. Были дела поважнее. И конфликт в Новом городе, и с южными границами, и вопрос остров. Вдруг встал. В общем, не до того было. Признаюсь, моя вина, что не уследил. Не ваша, произнес я. За это должна была отвечать внутренняя охрана. Император досадливо махнул рукой. Думаю, именно Распутин создал всю эту секту, а София использовала его лишь как инструмент. И когда всё было готово, ты, император кивнул в мою сторону, так удобно и выбрал. Теперь София упивается властью, я просто уверен в этом. Так что ты прав. Смерть Распутина траура в ряды секты не добавила. Это безумие. только и смог вымолвить Прудковский. Чистое безумие. Александр, ты хочешь идти в их логово, в самый рассадник этой гадости? Да они тебя на ремни порежут. Справлюсь, отмахнулся я. Господин Прудковский всё же прав, согласился император. Это очень опасно. Но другого выбора у нас нет. Я должен пойти с тобой. Что? Вот это как раз и невозможно. Возможно, улыбнулся император. хитро поглядывая на меня К тому же я единственный, кто знает все тайные тропы. Они устроены таким образом, что проходят через библиотеку. А дворцовую библиотеку я знаю как свои пять пальцев. Всё детство там провёл. Пока ты будешь оттягивать на себя внимание секты, а именно так оно и будет, подумать только сам Пушкин к ним пожаловал. Я буду прикрывать тебя и в случае чего вытащу из логова. Но как вы сможете пройти незамеченным? не унимался я, ничего уже не понимая. Император улыбнулся ещё шире и хитро ответил: "А для этого нам нужно взять с собой ещё одного человека". "Вы меня хотите с собой взять?" растерянно спросил Прудковский. "Нет", покачал головой император. "Коего другого?" Я начал догадываться, кого имеет в виду Алексей Иванович, но император опередил меня, сказав: У господина Пушкина есть замечательный друг с очень необычным даром. Призрак, прошептал я. Верно, кивнул император. Он может делать удивительные вещи, например, заставить дирижабль с толпой людей внутри исчезнуть прямо в небе. С собственными глазами видел. Вы хотите взять на дело призрака? В лоб спросил я. Я понимаю, что это очень опасно. Лицо императора мгновенно изменилось. стал серьезным, сосредоточенным. И если он откажется, то я его пойму, не осужу. Он не откажется, ответил я. И это действительно было так. Призрак всегда мне помогал. Насколько знаю, дела у его семьи сейчас идут не самым лучшим образом. Я кивнул, вспоминая, как был в рабочем районе города, где трудился на одной из многочисленных фабрик призрак в перерывах между учебой и в кадетском корпусе. И если всё у нас получится, за его помощь я дарую ему титул и должность при дворце. У Прудковского имени глаза округлились. Такое предложение императора было огромной честью. Впрочем, я не сомневался, что призрак согласился бы помочь и так, бескорыстно. Не ошибся. Призрак на мой телефонный звонок ответил не сразу, но едва услышал мой голос, как радостно воскликнул: "Саня, привет! Давно тебя не слышал. Как у тебя?" Дела не самые лучшие. Извиняю я тебе, к сожалению, не для того, чтобы позвать в сбитен. Нужна моя помощь? Тут же просёк призрак. Да, коротко ответил я. Куда подъехать? без лишних слов спросил собеседник. Меня пробрала гордость за друга. Император почесал подбородок, услышав такую самоотверженность, шипнул: "Но настоящий друг". Я сообщил призраку свой адрес и попросил прибыть как можно быстрее. Звонок в дверь раздался через пятнадцать минут. Призрак рвал ко мне на всех порах. Что случилось? спросил он, входя в дом. Я обомлел. Было от чего. Прямо посреди комнаты стоял Его Величество, император Российской империи. Призрак икнул, глянул на меня, потом вновь на императора. Ничего не понимая, попытался что-то сказать, но его язык словно прилип к небу. Да, ты всё верно увидел, и взгляд тебе не обманывает. Ваше величество, прошептал призрак, низко поклонившись. Давайте оставим все формальности, мягко произнёс император, подходя к гостю и протягивая ладонь для приветствия. Призрак остолбенел. Официальный этикет не позволял пожимать руку императору, к кому попало, только низко кланяться. Гость был явно растерян, не зная, что делать и как себя вести. Я откнул призрака в бок, выводя из ступора. Призрак протянул трясущуюся руку, принял приветствие императора. Рад вас видеть, произнёс Алексей Иванович. Призрак лишь что-то прохрипел невнятное. Возьми себя в руки, шипнул я гостю в ухо. Да я просто первый раз императора собственными глазами вижу, просепел тот мне в ответ. Да ещё не во дворе, а у тебя дома. Ты его что, похитил? Можно и так сказать. улыбнулся я Ты главное, в обморок не грохнись от сказанного Мы с Алексеем Ивановичем хотели просить тебя о помощи Ради императора я на всё на всё согласен Вот и отлично, обрадовался я. Тем более, что с Алексеем Ивановичем ты будешь работать на пару, плечом к плечу, и призрак глупохохотнул, а потом мягко осел на пол. Грохнулся в обморок.